Глава пятая. Марина. «Нет же, пудели не такие!» Прикрыв лицо ладонями, я тихо проревела. Он надо мной издевается. «Что на этот раз не так?» Янтарные глаза дракона в образе собаки смотрели ехидно. Сам он напоминал помесь Ньюфаундленда, золотистого терьера и китайской хохлатой. Как ему это удалось, оставалось гадать, Тес был огромным, щеголял странной мордой с кучей зубов, золотистой шерсткой на голове, попе и мощных лапах, но был лыс на спине и талии. Прохожие косились на странную собаку удивленными взглядами, но предпочитали держаться подальше. Хорошо, что вдали от главных ворот в город их было не так много. В основном путники, следующие к находящейся с северной стороны от крепостных стен, деревне. — Говори уже, они не такие огромные, а изящные. Шерсть белая, кудрявая. — Не хочу белую! — нахмурился дракон и начал меняться. Шерсть закудрявилась, уши удлинились, как у вечно унылого бассет-хаунда. — Ты точно издеваешься! — сплеснула я руками, откинувшись спиной на ствол дерева. Полет до города прошел без происшествий. Пока все шло по моему плану. Мы с драконом ждали возвращения богатыря. Расположились недалеко от рва, окружающего крепостные стены, в тени единственного дерева. А сам Никита искал в городе мага. «Грозная псина!» — отметил проходящий мимо мальчишка. «Он невероятно послушный!» — я похлопала Родагаста по носу. «Только гадит периодически!» А дракон продолжал издеваться, и иллюзия показала, будто я глажу его по попе. Засранец! Мальчишка двинулся дальше, посмеиваясь надо мной. — Получишь ты у меня, — произнесла меланхолично. — За что? — шепотом возмутился дракон. — Левее почеши. — Клювом? — Злая ты! — буркнул он, вновь принявшись меняться. Чтобы продемонстрировать мне морду мопса и высокие кисточки на удлинившихся ушах. Все, больше не старайся, поморщилась я. Хочешь и на хвосте закудрявлю шерсть. Говорю уже хватит. Выпрямившись я принялась выхаживать перед драконом. Даже часов нет. Сколько он уже там? Только ведь ушел? Не знаю, что сделал дракон. но его иллюзия смешно дернула ушами. «А нам ждать!» — расстроенно вздохнула я. не, люблю ждать». «Никто не любит!» — философски изрек он, плюхнувшись на пушистую попу. «Можно поговорить, узнать друг друга получше. Расскажи о себе!» «Что рассказать?» — растерялась я от внезапного перехода. «Мы ведь действительно почти незнакомы!» Ничего не знаем друг о друге. Все общение проходило вокруг вопросов выживания и снятия проклятия. «Что-нибудь расскажи», — попросил он. «Мне интересно, какая ты». «Я обычная. Училась в школе, потом поступила в институт». «О, ты ученая?» «Ну, у нас получение образования в норме вещей». «Это хорошо, что ученая», — закивал он. «Не преувеличивай, это обычные знания, которые получают все». «Считать и писать умеешь?» «Конечно». «Ну вот, ученые. у нас к нечисти плохо относятся после исчезновения Еги и Кощея. Раньше нечисть могла получать образование, а теперь в людских землях нам запрещают учиться. Охотятся на нас». «Охотятся?» — приспросил я с опаской. «Да, ради ингредиентов для зелий и заклинаний. Мы же волшебные все. Моя чешуя вот. Чего из нее только не сделать». Но мы отвлеклись. Что еще про себя расскажешь? Что любишь? Походу люблю. На природу выбираться. Танцами занималась, ну, не профессионально, а для души. А ты... Я замолкла, глупо улыбнувшись, когда заметила на тропе ещё одного путника. Он странно на меня посмотрел, но дракон так грозно оскалился, что прохожий решил ускориться, не став уточнять, почему я общаюсь с псом. «А ты что любишь?» — вернулась я к разговору. «Мясо посочнее, летать люблю и на солнышке греться». «Ты же дракон!» — рассмеялась я. «А что любил раньше, когда мог обращаться?» «Я... эм... фехтовал хорошо. С мечом любил заниматься. Сейчас вряд ли вспомню приёмы». Грустно повесил он ушки. «Что ещё любил?» «Вот, кстати, я танцевал хорошо. Верну ноги, вместе потанцуем». мы сейчас можем будет весело я развернулась взмахнув рукой чтобы цепь пронеслась над головой дракон оживился поднялся на задние лапы изобразил продемонстрированный мной пируэт и благополучно снес дерево хвостом еще и меня за цепь притянул к себе ладно хоть подставил лапу не давая упасть сногсшибательный танец Расхохоталась я, наблюдая, как пёс раздосадованно чешет макушку лапой. Он весело оскалился и тоже рассмеялся. «Кажется, впервые мы общались нормально». Никита вернулся через два с половиной часа с двумя набитыми сумками. «Смотри!» — широко улыбаясь, он потряс ими. «Еды купил, посуды, одеял, ещё одежду». «На деньги с продажи моей чешуи!» Сразу поубавил его восторг Радагаст. «Мага нашёл?» «Нашёл!» — буркнул богатырь. Он согласился навстречу. «А где он сам?» — уточнила я. Я объяснил ему ситуацию. Он сказал, всё подготовит и придёт. Просил ждать его за деревней возле леса. «Сюда прийти не может?» — насторожился дракон. «Надо же колдовать, а здесь могут увидеть посторонние», — пожал плечами Никита. «Пойдёмте к деревне, поедим, пока ждём мага». «Идём», — хмыкнула я. «Мы же этого и добивались. Маг назначил встречу». «Да», — нехотя согласился дракон, «ты ведь не сказал, что Марина — жар-птица?» Подозрительно прищурился он. «Нет, конечно». — фыркнул Никита, взглянув на него возмущённо. «Мы отправились в сторону деревни, благо идти было недалеко. Через полчаса пересекли её и добрались до находившегося в стороне леса. Здесь устроили небольшой пикник, расстелили одеяло и принялись за ужин. Тем более все успели нагулять аппетит, ведь приготовленное утром мясо съелось ещё в обед. Судя по всему, денег с продажи чешуи выручилось прилично». Чего только Никита не накупил. Тут было и тушёное мясо в горшочках, и пирожки, и сладости, и копчёности со свежеиспечённым хлебом. Впервые с начала моих злоключений я так наелась. Да и Родокаст довольно уплетал печёную свиную ногу в прикуску со сладкими булочками. Потом я принялась за осмотр обнов. У меня появились тёплые гамаши по размеру, Удобные сапожки, носки. Все это богатство я сразу надела, а вот над шерстяным платьем предстояло поработать. Проблема с рукавами никуда не делась. Никита обзавелся удобным брючным костюмом, высокими сапогами и даже шляпой. Им ушло. Теперь он походил, если не на богатыря, то на бравого фэнтезийного воина. Впрочем, сомневаюсь, что он в состоянии управиться с купленным мечом, Но тот теперь гордо висел на его поясе, тоже новом, с кучей мешков и кожаными мешочками для мелочи. Появилась у нас и более удобная сумка, и много походных вещей. В общем, шоппинг удался. Вскоре показался и маг. Мы заметили его издали. Он неторопливо шел по дороге со стороны деревни. Никакой остроносой шляпы, посоха, седой бороды или волшебной палочки. Это оказался статный брюнет с сединой в коротких волосах, в чёрной мантии и дорогом костюме. «Магнус Эстрель, к вашим услугам!» Он чуть склонил голову, внимательно осмотрев меня серым взглядом. «Марина Евгеньевна, представилась я, тихо хихикнув, когда он поцеловал мою руку». Радагаст недовольно сообщил о своём присутствии наш дракон, всё ещё находящийся под собачьей иллюзией. — И созданная лесным царём цепь, — ухмыльнулся маг. — Вы позволите её осмотреть? Зачем — Зачем? — насторожился дракон. — Вы же желаете её снять, — пояснил Магнус. — Разве? — Дракон зло возрился на Никиту. «Желают», — заявил он. «Да, Марина?» И все обратили взгляды ко мне. Причем Радагаст смотрел на меня, как на предательницу. И что ответить? «Слушай, Радагаст, лишним не будет. Я же даже одеться не могу из-за цепи. Отдалиться от тебя», — начала я примирительно. «Не надо от меня отдаляться», — Возмутился он, громко потоптавшись на месте. Я вполне понимала его опасения, но цепь нам пока только мешала и уж точно не помогала. Правда, не будь её, вряд ли бы я согласилась сотрудничать с драконом. Вначале была в таком шоке, что унеслась бы прочь, сверкая пятками. «Давай попробуем!» Я с мольбой заглянула в его глаза. «Я же не отказываюсь тебе помогать». «В любом случае, ни цепь же держит меня в этом мире. Мы по-прежнему неизвестно где и непонятно, как вернуться домой. Если так будешь себя вести, мы с цепью помогать не будем», — сердито заявил Никита. «Прошу вас не спорить, друзья», — добродушно улыбнулся маг. «Я же не обещаю, что смогу развеять цепь». По словам Никиты... Она создана лесным царем. Это правда?» «Правда!» — пробурчал дракон. «Вряд ли мне удастся пересилить магию столпа», — покачал головой Магнус. «Но я могу попробовать прочитать ее свойства, либо изменить их». «Было бы замечательно, если бы она хотя бы, ну не знаю, исчезала по требованию». Мечтательно вздохнул я. «Дайте мне посмотреть». Маг приблизился и присел на колено, разглядывая цепь. Он провел над ней ладонью, шепча что-то под нос. Цепь начала вспыхивать голубоватым цветом, а мы завороженно наблюдали за магическим действом. «Сильное заклинание», — хмыкнул Магнус через почти десять минут манипуляций. «Удастся ее развеять?» Никита переминался с ноги на ногу от нетерпения. — Вряд ли. Я могу попытаться повлиять на ее свойства. Мужчина задумчиво провел ладонью по покрытому легкой щетиной подбородку. — Какие именно свойства ты собрался менять? — требовательно уточнил дракон. — Подежливее, — шикнула на него я. — Все нормально. Он же дракон, — с улыбкой хмыкнул маг. Например, имеет место запрет наоборот. «Могу снять его?» — предложил он. «Снимай!» — от восторга наш пёс завилял пушистым хвостом. «Хорошо, тогда обсудим плату. Вы же готовы платить чешуёй?» «А куда деваться?» — крадогасту вновь вернулось в ворчливое расположение духа. и нам нужен поисковый артефакт, чтобы найти страну драконов». «Никита упоминал», — маг чуть склонил голову, «но давайте начнём с более простого. Изготовление такого артефакта возможно только в лаборатории». «Хорошо, снимай ограничения», — вздохнул Радагаст. «Так а зачем?» — вмешался Никита. «Мы же рассчитывали лишь снять цепь и...» «Чтобы Родогаст мог становиться человеком», — перебила я его, «и мы могли войти в город, переночевать в гостинице, а не в лесу». «Ночевать с ним в одной комнате?» «Ты по-прежнему прикована к нему», — скрипнул зубами богатырь. Впрочем, магу было плевать на его недовольство. Заказчик подтвердил сделку, и началась работа. Магну скинул на землю круглую дощечку, которая в миг увеличилась в размерах, на метр в диаметре. На ней он принялся чертить мелом магический круг. «Ну да, лесной царь приковал. Теперь я начинала сердиться. Но хоть можно избавиться от одной проблемы. Радагаст в облике человека компактнее». «Он конкуренцией боится», — выдал дракон насмешливо. «Не придумывай», — поморщилась я. «В конце концов, даже если Радагаст примет человеческий облик, Это же не значит, что я сразу прыгну в его объятия. В моем представлении он останется ехидным драконом, что пытался накормить меня с жабой. Готово. Постарайтесь сложить цепь по центру круга. Соедините ладони, ладонь и лапу. Переглянувшись с Радагастом, мы выполнили инструкции. Встали по обе стороны от доски. сложили на нее цепь и соприкоснулись с конечностями а маг принялся зачитывать заклинание к сожалению на незнакомом языке потому было невозможно уловить смысл колдовства но выходило эффектно магический круг сиял алым светом цепь продолжала сверкать словно новогодняя гирлянда поднявшийся в ветер трепал в волосы голос мага усиливался слова заклинания звенели в ушах Иллюзорный облик Радагаста рассеялся. Передо мной снова стоял дракон. Свет отражался в балок с бирюзой чешуйках, и все нарастал, слепил своей яркостью, мелькнула вспышка. Я зажмурилась от неожиданности, а когда проморгалась, увидела уже не дракона. Передо мной стоял высокий юноша в расшитой золотом мантии, Только и в этом облике он не походил на обычного человека. Глаза горели янтарём, в золотисто-красных волосах мелькали бирюзовые пряди. Кожа тоже отливала золотом, а от алба с поблёскивающими на нём чешуйками шли красноватые рога. И всё равно он был невероятно красив, только какой-то необычной красотой. «Это я?» Родогаст провёл длинными пальцами по лицу, чуть отступил и пошатнулся. Очарование рассеялось, когда он смешно плюхнулся на попу, напоминая, что передо мной всё тот же Родогаст. «И как вы ходите!» — скривился он с болезненной гримасой на аристократическом лице, потирая поясницу. «Сначала одну ногу вперёд, потом вторую». Усмехнулась я левая, правая, левая, правая. Хотела и показать, но только сейчас поняла, что тоже сменила облик на птичий, потому прошествовала вперед лапками. «Так, что происходит?» Насторожилась я и попыталась обратиться, но не вышло. «Жар птица!» — хмыкнул мак, потемнев лицом. На его губах мелькнула предвкушающая улыбка. «Значит, я оказался прав». «П-прав?» — голос задрожал. «Ведь хвостом чуяло подобравшиеся к нам неприятности. Я птица, Радагаст не умеет ходить, а перед нами сильный маг». «Сделка отменяется. Я забираю и дракона, и жарптицу». жёстко заявил Магнус и бросил в ошеломлённого Никиту сноп огненных искр. Пламенное заклинание достигло цели за секунды. Богатырь хоть и попытался отклониться, но его отбросило на землю, в стороны брызнуло огненными всполохами, на секунду скрыв его фигуру от взгляда. Я захлопала крыльями от испуга и издала нечто похожее на крик, и следом маг дунул на нас с Радагастом каким-то зеленоватым порошком. Крупицы странного вещества осели на перья и будто на душу, липкой слабостью. — Магию блокирует! — прорычал Радагаст, пытаясь подняться на ноги. — Не трожь! — прошипела я, когда Магнус швырнул в меня нечто магическое. Серебристый шарик понёсся ко мне, быстро удлиняясь веревку. верёвку. Дожидаться, когда она меня свяжет, я не собиралась, потому активно заработала крыльями, взмыла в небо и понеслась прочь. Точнее, попыталась. Дурацкая пыль налипла и на цепь. Теперь-то отказывалась удлиняться. «Радагаст, спасай!» — взвыла я, когда верёвка обвязалась вокруг лапки. Она, словно живая, поползла выше, намеренная спеленать мою курью тушку. «Как?» — дракон поднялся на ноги, смешно подавшись вперед и раскинув руки в попытке не упасть. Стоял чуть лучше младенцев, но решил набить морду магу. А я носилась в воздухе, пытаясь избавиться от магической удавки. «Никита, очнись!» — орала я, но богатырь не подавал признаков жизни. Ещё и огонь перекинулся на сумки с покупками и с весёлым треском пожирал наши припасы. «Сопротивление бесполезно!» — Магнус оттолкнул Родогаста телекинезом. «Хотел я по-хорошему...» — дракон потёр в очередной раз ушибленную задницу. «Но ты сам напросился!» «Марина, можешь его не жалеть!» И повелительно взмахнул рукой. «Чего?» Я так рассверепела, что прилетела сначала родогасту, Пронеслась мимо него, ударив клювом по макушке. Он взвыл от боли, а я уже налетела на мага. Ему досталось жестче, прямо по лбу. Правда, и верёвка не собиралась отпускать. Она уже обвязала лапки и поднялась выше, упрямо подбираясь крыльем. Облетев мага сверху, я набросилась на его макушку и лишь краем глаза заметила какое-то мельтешение вокруг. зато хорошо услышала бормотание Радагаста. Сначала правая, потом левая, правая, левая, правая, левая. О, получается! Восклицание отвлекло нас с магом. Мы прервались от своей работы и перевели взгляды к нарезающим вокруг нас круги Родагасту. «Вниз посмотри!» — ехидно улыбнулся дракон. Мы с магом послушались, а внизу вокруг ног мужчины аккуратной удавкой лежала цепь, которую Родогаст со смешком дёрнул. Та натянулась, обвив щиколотки Магнуса. Маг пошатнулся, и я помогла ему упасть ударом клюва по носу. Мужчина рухнул на попу. На этом и моё время завершилось. Верёвка добралась до крыльев, но упасть мне не дали. «Моя птичка!» Радагаст поймал меня у самой земли и аккуратно положил. А сам принялся накидывать цепь на пребывающего в шоке мага. Тот дергался, ругался, но собственными силами порвать слои обвязавших его магических пут не смог. А они еще, судя по всему, не давали ему колдовать из-за волшебной пыли. Но Радагаст не стал ограничиваться цепью, вымыл из кармана мага мешочек с этим порошком. Селеноватая горка образовалась на голове магнуса и осыпалась блестками на его раздосадованное и побитое лицо марина никита подскочил на ноги я тебя спасу выхватив меч он хорошенько им замахнулся намеренный сражаться со всеми врагами мира но проморгавшись понял что помощь уже не нужна сумки туши прокричала ему я пытаясь выпутаться из веревок как только мага обвила цепью Они ослабили хватку, и мне удалось освободиться. «Ну что, человечешка, обогатиться решил?» Адагаст скрестил руки на груди, глядя на мага сверху вниз. «Что вы со мной сделаете?» После борьбы с боевой курицей маг утратил свой лоск и смотрелся жалко. Нос увеличился в размере почти вдвое и покраснел. Лицо украшали ссадины от моих когтей, и шишка на лбу. Волосы растрепались, на коже выступил пот, на который налип зелёный порошок. Одежда неаккуратно разметалась. «Скормим тебя, Марине!» ядовито заявил дракон. Я приоткрыл от возмущения клюв, а Макс одрогнулся от такой перспективы. «Всё пропало», сообщил донельзя да нельзя расстроенный Никита, проверяя сгоревшие вещи. «Всё?» Уточнил я, подойдя ближе, и сразу отыскала взглядом порядком подгоревшее платье. Вот и переоделась, снова в свадебном ходить, до следующего шопинга. Хотя я же сейчас птица и не могу обратиться. Почему я не могу вернуться к человеческой форме? Ну, отвечай, человечешка, как ты верно позвал его родогаст? Я грозно положила лапку на ногу вздрогнувшего мага. «Обращайся!» — чарующе улыбнулся дракон. «Он действительно ничего так красивый. Не брал». «Что молчишь? Отвечай!» — потребовала я у испуганного мага. «Условия цепи. Запрет, наоборот, одного. Видимо, я его перекинул на вас, уважаемая и грозная жар-птица. Не надо меня есть. Пожалуйста, я заплачу». «Плачь, если хочешь!» — фыркнула я. «Вот скажи, кто тебе теперь поверит? Отпустить тебя, чтобы ты потом вернулся с подмогой на десять магов? Нет уж, сиди, мясо! Ты как предпочитаешь, прожариться или с кровью?» И плотоядно уставилась на него. Вот только реакция вышла слишком бурной. Послышала журчание ручейка. «Фу!» Я отпрянула, поняв, что бедняга описывался. Но на этом представление не завершилось. Мак рухнул в обморок. «Ну вот, как мы его теперь допросим?» Радагаст посмотрел на меня с упрёком. «А чего его допрашивать? Развязывать его опасно. Как и снова разрешать колдовать? Бросит нас какой бомбой магической!» — хмыкнула я. «Отпустить за артефактом или деньгами не можем. Реально вернётся с командой поддержки, и берить ему нельзя, набрёт». придется искать другого мага да тут я согласен кивнул радагаст принявшись разматывать цепь аккуратнее только не испачкай ее не говори под руки он странно хмыкнул поиграв пальчиками да уж у меня руки и нет крыльев ахнула я вспомнив о главном мы не можем летать «Ты можешь!» «И это тоже проблема. Как обратиться обратно?» «А ты мне и такой нравишься!» Радагаст склонился, чтобы почесать меня под клювом. Было так приятно, что даже перышки вздирошились. «Эй, отойди от нее!» «Никита, оттолкнул от меня дракона!» Тот отступил, взмахнув руками, чтобы не упасть. «Что? Нет зубов и когтей? Ничего не можешь?» «Больше ее не трогай, понял?» Потребовал богатырь зло и ударил. Такого не ожидал никто. Кулак налетел на скулу Радагаста. Он повалился на траву и затих. «Ты идиот!» — изрекла я, пребывая в шоке. «Я думал, он увернется!» — сконфуженно пробормотал Никита. «Но ему все равно досталось клювом по темечку. Теперь у нас два полутрупа!» Я подлетела к Радагасту и начала махать на него крыльями, чтобы он скорее пришел в себя. «Помогите!» — раздался со стороны леса женский голос. «Хм, два полутрупа и дева в беде!» — хмыкнула я, прикрыв мордочку крылом. «За что?» «Радагаст, вставай немедленно, там девушка в беде!» Забыв об аккуратности, я принялась хлопать дракона крыльями по щекам. Он начал подавать признаки жизни, забормотал что-то нечленораздельное, даже попытался защититься. «Помогите! Спасите!» Голос девушки приближался. «Никита, чего стоишь? Иди спасать!» — прошипела я. «Один?» — скрипнул он зубами, но потом встряхнулся, выхватил меч из ножен и двинулся на голос. «Что такое?» — Радагаст резко сел, ошеломленно оглядываясь. А дева выбежала сама, не стала дожидаться подмоги. Невысокая, хрупкая, с водопадом рыжих волос, в явно дорогом платье и стелящейся за ней вуали, которая лишь чудом не цеплялась за ветки кустов. «Богатырь!» Видимо, она была очень напугана, потому что просто прыгнула на руки Никите. Тот выронил меч, чтобы поймать испуганную царевну или кто она там, Девушка вцепилась в его плечи мёртвой хваткой и разрыдалась. «Спаси, помоги и защити!» Зашептала она. А со стороны леса слышались ругань, крики, топот ног. «Слезь, у меня же руки заняты!» Никита попытался деликатно отлепить от себя девушку. Но она пребывала в истерике, потому не понимала его слов и лишь сильнее за него цеплялась. «Чёрт, чёрт, чёрт!» Богатырь рванул ко мне. «Быстро прячемся, Марина!» «Как?» — буркнул я, указав на бессознательного мага и невменяемого Родагаста, которым была привязана цепью. «И что нам делать?» — Никита остановился возле меня. Его паникующий взгляд то метался назад, где к нам из леса неслась опасность, то возвращался ко мне. «Радагаст, если ты сейчас же не встанешь, я тебя брошу!» Проверещала в лицо дракона. «Ты не можешь! Цепь!» — выдал он, тряхнув головой. И тут из леса выбежало трое воинов. Все в легких кожаных доспехах, с мечами на поясах. И тоже явно не бедствовали, судя по облачению, чего не скажешь о нас. «Отдайте принцессу и не пострадаете, потребовал один из них. «Она еще и принцесса!» Пробурчала я про себя, закатив глаза. «Не пострадают?» — возмутился второй. «Они нас видели! Убить их!» И мужчины почти синхронно вытянули из ножен мечи. Я аккуратненько спряталась за спину Радагаста. «Скажи, что ты в этом облике неуязвимый, бессмертный и невероятно сильный!» «В этом облике я только красивый!» Фыркнул он, нервно растерев шею. Видимо, прикидывал остроту оружия. «Слезь уже с меня!» Никита предпринял очередную попытку отодрать от себя истеричную даму. «Не бросай меня!» — взвыл это та так горько, что ее стало жалко. «Тяжела жизнь принцессы. Не успеешь выйти за дверь замка, как пытаются похитить или убить?» Ещё более тяжела жизнь. Боевой жар птицы. Приходится защищать своих мужиков за еду. «Цепь, быстрее размотай, цепь, красивый ты наш!» Зашипел я на ухо Радагасту. Он, наконец, пришёл в себя и принялся исполнять мою просьбу. Подмокший и опозоренный маг покатился в сторону, когда дракон резко дёрнул цепь на себя, а потом этот засранец развернулся. Перехватив нашу магическую удавку, И гордо указал на меня: «Не двигаться, иначе я спущу на вас боевую химеру», заявил он. Я даже крякнул от неожиданности, так что я все же утка? Воины настороженно приостановились, проворчав про себя мысленно на всяких выдумщиков. Я попыталась хотя бы принять грозную позу. Дракон тихо хихикнул, и теперь... Точно заработал удар по темечку. Что им оторвать в первую очередь? Я встопорщила перья, опустила голову, хищно оглядывая мужчин. Мы же договаривались, называй меня хозяин. Хозяин, вам жить надоело? Иронично уточнила я, развернувшись к дракону. Враги там, Марина. Не мелочись, всё отрывай. повелительно взмахнул он рукой. Я зла, я очень зла. Взрыв землю лапкой, я приготовилась нападать, а мужики вдруг резко отпрянули, затряслись от страха. Очень зла. Проревела громко и воины бросились на утег. Какая ты страшная! расхохотался Радагаст. Вовсе нет. Озадаченно, потоптавшись на месте, я подозрительно уставилась на дракона. «Что ты сделал?» «Порошок развеялся, наложил на тебя иллюзию». «Сними ее», — попросил Никита, кося на меня испуганным взглядом, а то это... в обморок грохнулась. «Ты что там наколдовал, дурень?» Я двинулась на Радагаста. «Ничего особенного». несколько голов в разных зубастых существ невинно захлопал он золотистыми ресничками нагнись ка хозяин я двинусь к дракону оказалось когда жизнь собирается клюнуть взад быстро учишься бегать радагаст стремительно унесся от меня на длину цепи а с ней что делать задумчиво произнёс Никита, рассматривая лежащую перед ним на траве девушку. Она оказалась красивой, хрупкая, стройная, блестящие волосы, личико, словно сердечко. Длинные реснички затрепетали, и она открыла большие зелёные глаза. «Где я?» — поморщившись, она коснулась лба ладонью. «Что делать?» хм. «Начал спасать, так спасай до конца». хмыкнул Радагаст, подхватывая с земли нашу сумку. К сожалению, вторая погибла в огне, и мы вновь остались с тем, с чем прибыли, со скудным набором гоблинской посуды и небольшим запасом припасов. Хорошо хоть мы с Никитой успели переодеться. И что для этого нужно? Никиту явно не заинтересовала красота девушки. Он смотрел на неё примерно как я, как на огромную проблему. Мой отец. «Богат, он вас наградит. Помогите мне вернуться домой!» Взмолилась она, сложив ладони на груди. «Блин, стандартный квест по возвращению принцессы!» Богатырь почесал макушку. «Нам нужен сильный маг. Зато меня заинтересовала награда». «Есть!» — активно закивала она. «Очень сильный!» «Вот, почти нашелся маг!» — обрадовался Родогаст. — А где находится твой дом, принцесса? — Елана, — улыбнулась она с облегчением. — Мы только пересекли границу, недалеко, в Канийском королевстве. — Страна оборотней, — поморщился дракон. — Но там нам могут помочь. — Идём. — Идём, — Никита помог принцессе подняться с травы. — Идем. Идём. Вспархнув с земли, я приземлилась на плечо опешившего дракона. «Ты что делаешь?» — подозрительно прищурил он янтарные глаза. «Ты же транспорт! Неси! У меня крылья устают тащить цепь!» Он приоткрыл рот от изумления, а я почти нежно тюкнула его по лбу клювом. «Для профилактики!» сообщила ему и указала крылом на дорогу. «Теперь будешь, как настоящий хозяин, кормить меня, носить, крылышки чесать и умиляться моей красотой». «Ты попал, дракон!» И ехидно рассмеялась. «Буду пернатым котом!»